Внутренний двор был обсажен декоративным кустарником, вывезенным из покоренных стран как символ победы над ними. Вдоль правильного четырехугольника зелени шла широкая аллея скульптур и сквознейших воятелей мира. Их установил здесь еще Навуходоносор. Посреди газона били фонтаны, рассеивая во все стороны прохладную водяную пыль. Дорожки вели к центральному входу в здание у его ступени застыли зваяние двух каменных львов. На одной из дорожек появился небосердар с сумой. Небосердар нагрянул в неурочное время. Обычно он приходил часа на два позднее. Сегодня то обычное было нарушено, очевидно из-за раннего вызова к царю. Дровольные подняли копья в знак приветствия. Тут и там раздавалось звякание наколенников, бряцание оружия и громких шагов. Вдоль лестницы, ведущей на второй этаж, мерцали пластины по магонти подвёсных светильников и дрожали изочки пламени в фонарях, установленных на специальных подставках. Два вена начальника, нерши и кров, перед входом в канцелярию полководца отдали честь и расступились, освобождая дорогу. Абусардар толкнул дверь и стремительно вошёл внутрь. Неожиданный визит захватил сан ури в расплох. Он не сомневался в неотразимом действии отравленных лепешек. Если бы, однако, Набусардар избежал смерти, Эссагила заранее предупредила бы его, так как служители священного мордука не дремали и имели своих осведомителей во всех уголках Вавилона. Но хотя Набусардар каким-то чудом и остался жив, Эссагила не успела известить об этом Санури, занятый необычным ранним визитом полководца к царю. Пока двое служителей Мордука, прильнув чуткими ухом к двери, ловили каждое слово беседы царя с полководцем, сам Урги пытался извлечь из тыника на Бусардара важные военные документы, вторичный извлечение которых потребовало бы несколько месяцев, если не лет. Отравленные лепёшки. Случии с лазутчиками. И предложение отпустить их на свободу посеяло недоверие в душе Набусардара. При виде Набусардара Сан Урим мгновенно захлопнул шкатулку, вскочил и принял оборонительную позу. Лицо его стало белестины. Рука инстинктивно легла на рукоять кинжала, словно дав яз с леной угрожающий засопел, готовый броситься на Набусардара, не дожидаясь возмездия, сомнений не было. Одному из них отсюда живым не выйти. Сан-Ури сжал рукоять кинжала, чуть подался назад и замахнулся, метя на бусардару, прямо в сердце. Но тут в кабинет вошел царский гонец Ас-Ума. Его появление обескуражило Сан-Ури. Рука у него опустилась, и словно загнанный зверь Сан-Ури приник спиной к стене. Дебусардар сразу понял намерение Сан-Урии. Однако, решил он, когда под угрозой судьба державы и все зависит от монолитности и сплоченности армии, она не должна даже догадываться о расколе среди военачальников. Поэтому он не стал звать стражу и повернул дело иначе. «Брось кинжал, Сан-Урии!» — потребовал он. Сан-Урии молчал. Он переводил взгляд со шкатулки — который задобыл вторые ключи на меч на Бусардара, нож на которого сверкали как расколённый луч полуденного солнца, поражающий нас метрабов на улицах. А Сума, сообразив, что Набусардар не хочет привлекать внимание к происходящему, попытался разрядить обстановку. Санури, видимо, страдает галлюцинациями, ему везде чудится варвары и персы, не так ли? Санури сопасский из подлобья следил за ними. Его взгляд говорил, что он настороже, и что стоит приблизиться к нему, как он обогрит кровью смельчака клинок своего кинжала. Он сознавал, что отныне ничего хорошего ему ждать не приходится. В лучшем случае царское отродье, жалкий щенок, который в своей собачьей конуре корчит из себя могущественного властителя Вавилонии, прикажет бросить его за измену в вонючие подземелья дворца Набополосара где его ждет медленная смерть, значит, теперь все ему едино. Но прежде чем над ним будет произнесен приговор, по крайней мере, одного из присутствующих он отправит в царство теней.